Данила с Артемом по Полине приятно смотреть на азартно спорящих мужчин. Не, для зимы Тепап от Ларпена. Ларпен — это вообще самое лучшее в носкостроении. Сейчас они что-то замутили с волокнами из целлюлозы эвкалипта. Хочу потестить. А для зимы бери Тепап. Две с половиной тысячи, но я в восторге. Материал — Polartec Power Stretch и Primaloft Insulation. Есть еще такой производитель Drymax, Парни просто помешаны на носках, делают специальный для каждого вида спорта. Но в России их не купишь. Ну, не знаю. У меня, знаешь, проблемы немного с потливостью. Я взял для зимы хималай с от Мунда. Доволен, как слон. Мунд не пробовал. Но если антибактериальный, то посмотри, что делает австрийский X-Action. У них технология Polygiene. Там идет пропитка материала с серебра. Австрийцы, но производят, по-моему, в Италии. К беседе присоединяется Герман. «Ребята, вам охота лишние деньги платить? Смотрите, швейцарский Ронер. Крутейший в мире. И недорогой. Я вам даже сейчас покажу», — задирает штанину. «Хайкингмен. Нравится?» «И меньше тысячи за пару. На зиму Альпентрекинг. Заявлено для высот более четырех тысяч метров». Герман говорит всегда громко, поэтому подтягиваются и остальные. И звучат названия, греющие душу экспедиционщиков. Ласкают слух славные бренды носков Патагония, штатовский Фокс-Ривер, Баск. Немецкий «Норвек», ирландский «Бридждейл», «Киптекс», Декшел, чешский «Ластинг», новозеландский «Айсбрейкер», Демикс, «Севера», «Нью Бэланс», «Гуаха», «Перл» и «Цуми». Ну вот уже тема сменилась, перешли на что-то другое. Шорты теплые, «Хэгловс Барьер». Кому-то это кажется странным, теплые шорты. А я оценил в походе по Альпам. «Балаклава, Мармот, Суперхероу Блэк». Из Polartec Power Stretch со вставками из Винт Про и плоскими швами за пять с половиной. Поедете на Чукотку, настоятельно рекомендую. Единственное в мире с пятилетней гарантией. В полтора раза легче шерсти или полиэстра При чередовании высокой и низкой активности — софтшельный, только софтшельный. Гортексный при активной движухе и под потовыделении на сильном морозе изнутри изморозью покрываются. Потихоньку накал беседы снижается. Уже поздно. Данила ищет свой фонарь, чтобы идти в палатку. Полина медленно подтягивается, улыбается и уже не слушает неутомимого Германа с Игорем. Скромненько со вкусом. g Махариши. Оранжевые детали циферблата на черном. У Игоря ремешок часов брезентовый, винтажный, подходящий по стилю к его геологическому свитеру и ковбойскому пыльнику. Он стучит ногтем по своим часам. Стальной безель и инверсионный дисплей. А что это? Позвольте полюбопытствовать. А, про трек. Плавали, знаем. Да, неплохо для поездок. Вчера, когда отмечали переселение на острова, они, наверное, 55 раз повторили словосочетание «край света». Сейчас Полина проснулась и довольная лежит в спальнике в палатке на этом самом краю света. Данил уже давно убежал куда-то, должно быть, работать или питаться. Это нормально, это правильно, когда мужчина раньше тебя встает. Полина вечером слегка перебрала коньяка и сегодня увидела себя в зеркальце необыкновенно хорошенькой. Чуть-чуть мутит, но лицо по-детски свежее, глаза ясно блестят, волосы прекрасны. Выглядит лет на 20, ну, на 22, не больше. У нее, у Полины, так бывает после выпивки, она сама всегда удивляется этому. Сейчас вылезешь из палатки, и вокруг одна природа. А чуть дальше камни можно добросить соленая вода Великого океана. Игорь, по словам разбудившей ее Мариши, уже ходил вдоль берега на разведку с утра и доложил о медвежьих следах. «Может, врет, выживальщик?» «Может, и врет. Ладно, одевайся, пошли завтрак варить», говорит Маришин голос снаружи палатки. Полина медлит еще минут пять. Медвежьи следы на самом краю света и девушка с серыми глазами смелая умничка. Хорошее сочетание. Девушка, которая не боится холодного, касатощего моря и выходит из него с улыбкой, которая оставила в городе машину под ломким деревом и не грузит никому мозг своими тревогами. Которая стоит вечером у огня с поварёшкой и наливает мужчинам суп. Которая заразительно смеется, выпив коньяка в компании. Которая крепко, гораздо крепче, чем обычно в Москве, прижимается к Даниле перед сном в состёгнутых вместе спальниках на каком-то особом двуспальном надувном матрасе анатомической формы. Супер-про. В общем, матраси для влюбленных, как сообщил Данила. Это же хорошо и красиво должно быть. Это должно восхищать. но ну, по крайней мере, очень-очень нравится и запомнится. Серые глаза, восход, доски мокрого причала, как говорится. Полина довольна тем, как вчера, когда они сидели за общим столом в большой штабной палатке, Данила время от времени приобнимал ее, показывал, напоминал всем, Чьяна. Она выглядывает наружу, определить погоду, потом лезет в рюкзак, шуршит пакетиками, достает гигиенические салфетки, гигиеническую помаду, расческу, дезодорант, таблетки, чистые трусики. Находит одежду. В палатке ужасно неудобно, но она не жалуется, не раздражается. Наконец, расстегнула палатку, обувается. Палатки стоят на ковре из шикши. Герман так назвал это растение — шикша. На низких веточках, чем-то похожих на еловые черные блестящие ягоды. Вкуса никакого. Польза, опять же, по Герману вроде есть. Какие-то витамины. Свежо, сыро, серо. Медведи, оставившие Игорю свои следы, наверное, все влажные. Пахнут мокрой псиной или чем-нибудь похожим. Первый раз в жизни подумал о медведях как о чем-то более или менее реальном. Это забавно. Последний взгляд в зеркальце и вперед. Действовать, жить, умываться, готовить, общаться, гулять. Пусть ты и выглядишь сегодня утром на 20, но тебе уже 28. Тарахтит бензиновый электрогенератор. В штабной палатке привычная, успокаивающая офисная атмосфера. Кто-то, наверное, пришел, ни свет ни заря, а самый первый включил компьютер и поставил рядом кружку с кофе. Кто-то гуляет вдоль столов и мешает работающим. Кто-то делает сюрприз и достает привезенную из дома вкусняшку. Полина здоровается, отрывает Максима от ноутбука и вытаскивает на улицу. Максим. «Сделай нам, чтобы костер так сильно не горел. Пожалуйста!» Она взялась сварить плов из тушенки. «Нет, а можно так, чтобы здесь не так горел, а здесь побольше? Я чай поставлю. И ты можешь открыть вот эти банки?» — спрашивает Мариша. «Мы на улице будем или внутри? Народ, мы где есть будем? Не слышит что ли?» «У меня одежда так порваняла дымом, пахну, как сырокопченая колбаска. И волосы...» «Сготовили». Есть решили на улице. Мариша стала стучать ложкой о железную миску в лучших туристических традициях. «А между прочим, Мариша, вы знаете, что можете приманить этим нерп?» сообщает вышедший к Кострук Герман. «Нерпы довольно любопытны, особенно им интересны всякие необычные звуки. Стук, свист, человеческий голос. Они очень любят, например, слушать пение. Так что если вы еще и споете, то мы наверняка сможем позавтракать, с нерпами». Над морем стоит туман, и нерпы сквозь него не проглядывают. Кстати, интересный факт. Раньше русские называли тюленей морскими зайцами. Протопоп Авакум, например, отмечает обилие зайцев на Байкале, имея в виду именно байкальских нерп. В центральной части Байкала расположены несколько ушканих островов, где до сих пор имеются лёшки нерпы. Я там был. Острова названы так, поскольку ушканами в Сибири звали зайцев. И вот я думаю, почему именно зайцами их называли? Полина, как выглядели тюлени и головы, когда мы с вами их наблюдали? Да, именно. Они круглые, у них не видно ушей, а зайцы, напротив, отличаются длинными ушами. И как можно назвать зайцами абсолютно безухих животных? Герман, тебе вообще стоит писаться в режиме нон-стоп, гнать стрим через спутник. Данила бодрый свеж, он даже не садится, ест стоя. Приятно сидеть напротив на бревне и смотреть на него снизу вверх. Наблюдать, как он щурится в скалы, затянутые низкой облачностью, в тайгу. Бьет копытом, одним словом, от избытка энергии. Готов использовать все это пространство. Полина принесла ему чай и встала рядом. Пока они ели, туман над отошедшим от берега морем незаметно поднялся, открыв горизонт, и кита в протоке прямо напротив лагеря. Полина дружески махала киту рукой, пока мужчины хватали свою технику и бежали к берегу. Хотелось, чтобы... Он не успел уплыть до того, как мы насмотримся на него, до того, как экспедиция успеет его хоть немного использовать. Кит не уплыл, хотя отстрек это дронов активнее шевелил хвостом. Кит прочно застрял на мели. Широкая протока ведет из озера в море. На этом острове, оказывается, есть свое озеро. Вода в протоке вроде как соленая, течение то туда, то обратно, смотря, потому идет отлив или прилив. Лагерь находится как раз на месте впадения протоки в океан. В общем-то, Полина и не думала, что перед ней протока, пока не услышала, что это протока. Так часто было в этой поездке. Смотришь, но не видишь, не можешь назвать то, на что смотришь, используешь широкие определения. Некоторые валяющиеся под ногами водоросли неожиданно оказываются морской капустой, черной точки на водной глади нерпичьими головами. Не исключено, что если сфокусироваться и получше разглядеть детали пейзажа, узнать настоящее название и смысл этих деталей, фрагментов, мазков, которыми выписан этот дикий пейзаж, то узнаешь и то, что и не нужно знать, что внесет беспорядок в твою ясную жизнь. Узнаешь опять о каких-нибудь опасных мигрантах, дошедших до Якутска. Не хотелось бы этого всего лишнего, хлопотного, природного. Полина сильно и не вглядывалась в окружающее. Ей достаточно было небольшого обжитого пятачка возле палаток до общего взгляда в морской горизонт на закате. Застрявший кит так и остался лежать в протоке на прежнем месте. Полина в штабной палатке смотрела в записи, как у него из-под брюха в воде при каждом движении хвостом расходятся бурые облака крови и течение сносит их. «Зайц, ну что-то такое у меня глупый и мокрый. Давай понемногу, бери себя в руки». Уговаривал Данила, полный терпения, вытирал ей слезы тыльной стороной ладони, целовал в лоб. Да, извини, Дань. Полина сидела в своей палатке, доставала из пачки новую салфетку и решительно сморкалась. Кита так жалко, так хочется его как-то спасти. Все, все, я уже успокоилась. Мне уже лучше, спасибо тебе. Я размазня. Она гладила его по руке и говорила идти работать, не тратить на нее время. Она через пять минут придет к костру. Но тут же голос ее менялся. Просто. Я абсолютно не подписывалась сидеть и глядеть, как на моих глазах умирает живое существо. Мне такое удовольствие сто лет не нужно. Да не умирает он, зая. Герман сказал, что от своего веса может раздавиться, когда отлив посильнее. Потом они сидели на берегу с Маришей. Как началось с этим деревом? Еще и ненавижу всю эту тупую природу, и кита тоже за его тупость. Поплыть на мель. Может, он больной какой-нибудь? Они же говорят, выбрасываются на берег время от времени. «Я тоже на даче больше недели не могу», — поддерживала Полину Мариша. «На природе всегда так, мысли всякие в голову начинают лезть. На природе и правда, наверное, только умственно ограниченные, психологически неразвитые какие-нибудь жить могут все время. Кому вообще ничего не лезет в голову? Медведи, ё-моё». «Ну, подруга, это ты перегнула. Ты же у нас умничка. Давай, держись». Мариша права, и Полина берет себя в руки и снова становится умничкой. Даже не для других умничкой, а для себя, так, чтобы... Нравится самой себе и уважать себя. Заканчивается слезами и соплями, пытается взглянуть на вещи твердо и трезво, по-взрослому. День серенький без ветра. Все вокруг немного грустное, велотекущее такое. Это даже красиво. Девушка с серыми глазами, берег моря, влажный от тумана, серый галичный пляж и сквозящее ощущение какой-то утраты из-за этого кита. Дождь ли, слезы ли, прощание. и отходит пароход. Полина глядит на носки своих трекинговых ботинок у самого уреза воды. Какая у нее нежная, тонкая, беззащитная шея выглядывает из воротника куртки. Не правда ли? Какие тонкие запястья. Спрятала ладошки в рукава, стоит на берегу моря, потупившись, мило скосолапившись, носки вместе, пятки врозь, волосы накрыли лицо. А вот она уже пытается лихо запустить по воде камень, так, чтобы сделать блинчики. Снять бы это на пленку, Именно на пленку, так, чтобы она состарилась, покрылась царапинами, немного выцвела. Снять на старинную камеру без звука, чтобы звук был только от работающего киноаппарата, а потом посадить постаревшего Данилу в темной комнате одного. И на белом полотне проектора под стрёк от киноаппарата появится молодая и невозвратная она на берегу океана со своими тонкими беззащитными запястьями и занавесившими лицо волосами. А вот она пытается запустить блинчики. Сердце сжимается. Это так грустно. Гораздо легче было бы, если б была связь. Она бы разместила уже несколько раз свои чувства в постах, увидела бы отклики на свои чувства. Кто-то поддержал бы, посочувствовал, кто-то как Мариша немного остудил бы накал эмоций, кто-то взглянул бы на все это с совершенно неожиданной стороны, кто-то среагировал бы абсолютно по-свински, и на него можно было бы разозлиться. А тут на кого злиться? На кита? На Даньку? два 3 десятка отзывов от разных людей. И твои чувства приглажены, выправлены и поддержаны. 2-3 десятка откликов и ты уверена в правильности и законности своих чувств. Ты переживаешь их с чистой душой и точно знаешь, о чем именно переживаешь. Полина оставляет следы на темном песке пляжа и сочиняет в уме воображаемый пост. Пост Полины. Что я не могу терпеть в природе? Всех насекомых, их яйца, их личинки, коконы и их постройки. Червей, земноводных и присмыкающихся, крыс, мышей и их выводки, водоросли, касающиеся тела в воде медуз, касающихся тела в воде, любых кишащих животных, птиц и насекомых, плесень, хоботы слонов. Однажды в Таиланде Полина кормила слона бананами, и слон, увидев, как она спрятала за спину банан, стал шарить по ней, обвивать и касаться ее своим хоботом с влажным сопливым кончиком. Зловоние спасти собаки или кошки. Птенцов большинства птиц, судя по фотографиям. мертвые деревья на болотах, тоже по фотографиям гнезда грачей, густо облепившие березы или тополя, запах мышей, исходящий также, говорят, от шизофреников, больных городских голубей, размеренное и бессмысленное квохтанье кур в жаркий летний день, дачные впечатления из детства, раздавленных автомобилями ежей, совокупляющихся кошек и весенний крик котов, изъеденные червяками грибы, картофельные бледные ростки, рыбий потроха и жабры, слюни, капающие летом сывы, На на стволах американских и синелистных кленов, тупость застрявших на отмелях китов. И вот Полина уже идет вместе с Данилой, Димой, Маришей и Сергеем вдоль моря, устроили небольшую вылазку по окрестностям. Идут по прибрежной темной гальке, глядят на океан и на кусты по другую руку. Туман липнет к возвышенностям то ли сползает с них, то ли поднимается вверх. Вообще, если он гренландский, как Герман говорит, то он в Красной книге должен быть. Гренландский, по-моему, в Красной книге, говорит Дима. Исчезающие. А если исчезающие, тогда его должны как-то спасать? Службы какие-нибудь, соображает Полина. Волшебники на голубых вертолетах, говорит Данил. Они наверняка уже на подляте. Становится немного яснее, куда можно направить злость. На тех, кто допустил это безобразие и бездействует. Среди невысоких угнетенных ветрами деревьев открывается целая свалка бурых от ржавчины бочек из-под горючей смазочных материалов. Остались от геологов или от военных. Бочки вжились в пространство а зарастают потихоньку травой и кустами. Какие-то птицы низко и быстро летят в промежутке между морем и туманом над самой водой. Слышно, как посвистывают в воздухе крылья. Вокруг довольно красиво, наверное. Хотя, если по-честному, смысл окружающего пейзажа мало понятен и скушен. И, в принципе, особо некуда идти. Вот так и цели бродить по ландшафту, лишенному хотя бы небольшого человеческого присутствия, можно с одинаковым успехом и пять минут, и целый месяц. Впечатлений будет, вероятно, одинаковое количество. Брошенные бочки и то как-то более осмысленно выглядят. Их эти бочки когда-то привозили, опустошали, складывали опорожненные в это место. Их забыли или просто решили не вывозить по каким-то причинам. Бочки — это что-то человеческое. Можно как-то отреагировать на их присутствие. Подумать о геологах и их геологической романтике, о военных и их службе в этом суровом краю, или пожалеть о загаженном ландшафте и о том, как люди не берегут природу. Обезбочек на самом деле тоскливенько вокруг. Про кита хочется хоть на время забыть вернее, не то, чтобы забыть, но не думать о нем. Или быстро спасти, сделать, чтобы он уплыл и занял свое место в глубинах морей. Но спасти такое огромное животное не сможет никто только высокий прилив. Всплывает на душе что-то огромное, жалкое и неприятное, а ты его отгоняешь, рассеиваешь, выдавливаешь за пределы. Виснешь на плотной, тверденькой такой Даниной руке, чувствуешь его упругий бицепс. Но пейзаж вокруг лишен признаков разумности, одомашненности и порядка. Море в тумане на горизонте призрачно меняется местами с небом, и даже Даня кажется не совсем настоящим. «Обещаю», — говорит, — «что дерево не упадет. А если упадет?» Подумал бы перед тем, как говорить. Полина очень не любит всякую неопределенность. Сергей подбирает рыжий пластиковый шар с иероглифами. Они с интересом рассматривают его и верно определяют, что этот шар — поплавок с японского рыболовного судна. Попадается еще два таких поплавка — выцветший рыжий и белый. Потом среди кустов находит еще один — пустотелый стеклянный, без ушка, в отличие от предыдущих. Данила первый не выдерживает и поворачивает обратно в лагерь. Нагулялись. А в лагере взгляд опять тянется к лежащей на середине протоки тушу животного. Была надежда, что во время послеобеденного прилива он снимется с Мили, не снялся. Так мы дозвонились, докладывает Игорь, выйдя из штабной палатки и держа в руке спутниковый телефон. Вроде будут высылать вертолет МЧС для спасения. А что они могут сделать, МЧСники? Руками вытащить Смели или прилив повыше устроит? Не знаю, что мне еще сказали специалисты. Оказывается, это совсем молодой кит, можно сказать, детеныш. Это неприятно слышать. Неприятно по двум причинам. Во-первых, детеныша жальче. Во-вторых, кит становится еще более отвратителен. Тут, наверное, нужно немного объяснить. Дело в том, что, как правильно говорил Герман в своем вчерашнем многословном тосте: мы люди современные. Мы относимся к той меньшей части человечества, которая уже преодолела невидимую границу и с отрывом идет впереди. Так вот, современный человек должен легко и без смущения управляться с простейшими психологическими терминами и различать хотя бы основные, базовые эмоции. И Полина вполне ясно могла ответить на вопрос, что мы чувствовали, глядя целый день на этого застрявшего возле нас на мелководье бедного кита. Мы сильнее всего чувствовали печаль, страх и отвращение. Наши чувства были смесью этих эмоций в различных пропорциях. И процентная доля отвращения увеличилась при известии, что кит оказался китенком, поскольку он был просто огромен, неприлично огромен для малыша. Мало того, что ты покинул нормальный домашний человеческий мир, мало того, что ты лишён элементарных человеческих удобств, таких как туалет, душ или интернет, так еще на твоих глазах гибнет детеныш совершенно нечеловеческих размеров. Это существо при всей своей беззащитности и беспомощности активно действует на твою психику. Оно ломает масштаб твоего мира. Малыши не должны быть такими громадными, и с этим нужно что-то делать. Сергей берет у Игоря трубку телефона с большой, несколько уродливой антенной, рассматривает, спрашивает о качестве связи. Данила подходит поближе. Полина тоже начинает прислушиваться. По надежности, конечно, интересен Инмарсат, но на высоких широтах у него не совсем все айс. То есть, например, весь Кольский полуостров официально в зоне покрытия. Но в прошлом году в Северной Карелии связь со спутником была, а дозвониться удалось только с 30-й, наверное, попытки. У Иридиума. «Не надо, не надо, у Иридиума тоже не идеально с качеством и надежностью дозвона. По стоимости согласен, по стоимости Глобал Стар самая дешевая». Полине кажется, эти простые слова действуют успокаивающе. Она с удовольствием вслушивается в разговор. «День тянулся неприятно долго. Как ты вдруг решила вегетарианкой стать?» Полина держала в руке камешки и по одному кидала их перед собой на землю. Мариша вплетала себе волосы веточки шикши. Темно-зеленые стебельки шикши с черными глазами ягод смотрелись в рыжем очень хорошо. Я просто узнала о... Сейчас скажу. О дебикизации. Да, правильно, дебикизации. Знаешь, что такое дебекизация? Это когда клюв обрезают раскаленным ножом. Нож должен быть раскален до 800 градусов. Зачем? Чтобы прижигать место отреза. Нет, зачем обрезают? И кому? Чтобы не расклевывали друг друга. Цыплятам всяким, индишатам. На треть. У меня просто дед одно время хотел уехать в сельскую местность и разводить там индюков на продажу. Начал изучать все, что с этим связано. Я тоже вместе с ним сидела, читала все это, хотела ему помогать. Еще в школе, классе в шестом. Есть даже такие специальные станочки для дебикизации. Ну, железочка такая, с дырочками. А тут нож раскаленный. Цыпленку клюв в дырочку вставляют, голову рукой придерживают, а другой рукой нож опускают. Ужас какой. Это уже не делают? Почему не делают? Если ты решишь вдруг птицеферму держать, тебе тоже придется делать. Без этого никак. А как они клюют потом? Не знаю, как-то клюют. И ты с шестого класса мясо не ешь? Нет, с третьего курса, когда похудеть решила. Подожди, но ты же кур ешь и индюшек? Индюшек тоже ем. Я только млекопитающих не ем. Знаешь, это как-то само так получается. Просто что-то ешь, что-то не ешь, и все. Мариша закончила вплетать шикшу, чуть помотала головой, чтобы волосы легли как надо. «Я похожа на Ирландку?» Вечером Полина увидела кита совсем близко, сидя в моторной лодке прибывших на катере инспекторов по охране природы. Напросилась взглянуть поближе на застрявшего. Она была от души благодарна этим замечательным, хотя и не совсем современным людям. Инспектора внушали спокойствие и надежду на правильный исход дела. Их расстегнутые теплые камуфляжные куртки, пропитанные рыбьей слизью, их подвернутые сапоги, расслабленные позы, иногда ласковые, смешные матерки и покровительственные интонации в разговоре с членами экспедиции почему-то успокаивали. Казалось, что инспектора выражали простую мысль. «Кит — это всего лишь кит. Чем бы все ни закончилось, трагедии большой не будет. На тебе, девушка милая, это никак не отразится». Обветренные лица инспекторов говорили о том, что мы живем в огромном просторном мире, полном широких пространств и различных зверей, рыб и даже неоткрытых еще таинственных организмов. Что есть еще прерии с колышущимися волнами, миллионоголовых бизоньих стад и участки морей, где утлым китобойным парусникам приходится плыть среди стад пасущихся гигантов и расталкивать их баграми. Однако вблизи кит, вернее китенок, внушал еще большую жалость и неприязнь. Он служил живой иллюстрацией гегелевскому образу китов как животных, некоторым образом застрявших между землей, воздухом и водой. К нему было вполне применимо определение, которым немецкий философ наградил китов — жалкое зрелище. Но Полина и не думала о гегеле или о философии. Полине вдруг почудилось, что от кита должно нехорошо пахнуть, как от тех, кому она привыкла относиться с жалостью и неприязнью в городе. Китовое тело, покрытое, если рассмотреть его вблизи, какими-то шероховатостями, царапинами, неряшливыми пятнами, полосками, украшенное в некоторых местах белыми коростами ракушек-балянусов, просто должно было неприятно пахнуть. Но кит, если издавал запах, то настолько легкий и свежий, что его не было слышно. Еще Полина разглядела его глаз. Лучше бы и не разглядывала. Глаз был удивительно маленький для такой туши. Всего раза в три побольше, чем человеческий, и сидел абсолютно не на месте то есть не на том месте, где бы его нарисовала Полина, возьмись она изобразить кита. Кит смотрел правым глазом на Полину, левым неизвестно куда, поскольку левый находился с другой стороны головы и был погружен в воду. Киты хороши на картинках, например, на обоях в комнате будущего Полининого ребенка. А настоящий китовый вид, его величина и сила, заметная в движениях хвоста, делали кита странным, абсолютно чужим, совершенно нечеловеческим. Таким, что уже становилось трудно почувствовать участие и жалость скорее трепет и отторжение. Защищать и любить природу, лучше находясь подальше от нее. Вообще, надо сказать, если проводишь целый день на краю света рядом застрявшим китом, то в голову лезут самые глупые мысли. Было как-то неудобно признаться, что сегодня уже в который раз у Полины возникал вопрос, вкусно ли китовое мясо. Казалось, что оно должно быть довольно приятным, пусть даже жестким. Жесткое мясо можно жевать так, чтобы челюсти сладко уставали, Его можно глотать большими кусками и быстро сытно тяжелеть. Спросить у Германа? Он может знать, но неудобно как-то. Может, кит имеет вкусные плавники или вкусную вырезку? А потом вдруг Герман, оторвавшись от компьютера в штабной палатке, поднимает голову и сообщает очередной факт. «Береговые чукчи и юкагиры, насколько я знаю, — говорит он, ища взглядом, кому конкретно обратиться и поймав взгляд Полины, а также эскимосы, словом, те, кто жил промыслом морского зверя, Обязательно разнообразили свое меню содержимым желудка добытых китов. Скрытые в темноте китового желудка, пахнущие отрыжкой, утробные, переходящие от плавающего в глубинах зверя в желудок человека. Полина ощущает вкус несвежих креветок во рту. В детстве, когда Полине было лет пять, бабка, готовя пельмени и отгоняя ее от сырого теста, кусочки которого приятно было воровать и есть, грозила ей заворотом кишок. Полина спросила, что такое кишки, и, выслушав объяснение, сказала, что кишок у нее нет. «Есть! У всех людей есть кишки. А у меня нет». Полина даже заплакала. Она не хотела иметь кишки. Кишки — это отвратительно. Она и сейчас не хотела, просто смирилась с годами. «Хотела бы быть такой умной, как ты, Герман», произносит Мариша будничным ясным голосом и рассеивает мрачное очарование неприличной темы. Непонятно, серьезно она говорит или нет. В другое время этого странного дня Полину вдруг ни с того ни с сего начали одолевать эротические фантазии. Они не были напрямую связаны с китом или китами, вообще не связаны с животными. Казалось, их вызывает сам пейзаж, напряженная, незаметная жизнь береговой полосы, упорных живучих трав, сырого воздуха. Открытость этого места, распахнутость пустому горизонту, легкий запах разложения, мокрого камня и мокрого дерева, дрожащие крики птиц — Ну и будничное терпеливое ожидание огромным животным своей смерти навевали мысли о нарушении каких-то запретов, о животной свободе, о том, как соленые волны могут слизывать сперму с темного тяжелого песка. Что не говори, места тут дикие, чувственные какие-то. Хочется сказать, брутальные. Стоял штиль, небо при этом было мутно, воздух был влажен, а даль прозрачно. Кит вздыхал, и в продолжении всего дня неровная спина возвышалась над водой. Если сидеть даже в штабной палатке, отгородившись от окружающего полотненными стенами, разговорами, нервно поедаемыми и хрустящими на зубах криспами, то угрожающее присутствие несчастного животного все равно давило. Настала ночь. Полина сидела на корточках на берегу у самого уреза воды и мыла два больших котелка из-под плова и супа. Она сама добровольно взялась за это дело. По крайней мере, при любом исходе утром котелки будут чистыми. Рядом, в ночи, На самом краю света тихо лежал на своей мели огромный зверь и, невидимо, окрашивал воду кровью. Хоть бы он выл или ревел, и то лучше было бы, а то все молча. Но кит лучше знал, как следует умирать, и делал это по-своему. Присутствие Китая без всякого воя ощущалось даже в темноте. Жалко все-таки было его до слез, несмотря на его редкую уродливость и размеры. Хотелось, чтобы он спасся, уплыл, исчез и больше не появлялся никогда в жизни Полины. Потом от берега, где стояла с фонариками целая толпа, отошли лодка и катер. При свете вспыхнувших прожекторов видно было, как две фигурки инспекторов, одна на море, другая с ведром, сидят в лодке совсем рядом с китом. Виден даже был раздвоенный фонтанчик пара, вырвавшийся из китового дыхала. Люди из лодки плескали гренландскому киту на пересыхающий глаз водой. Кит шевелился. Он был не просто животным, попавшим в беду. Он принадлежал к исчезающему виду, занесенному в Красную книгу. И в связи с этим люди плескали ему воду на пересыхающие глаза. Когда рассвело, Данила вылез из палатки и вскоре вернулся сказать, что протока пуста. Ночной прилив сделал свое дело. Его хватило, чтобы освободить кита. Исчезающий зверь исчез. А Полина облегченно улыбнулась, лежа в своем спальнике. Было совершенно ясно, что смерть кита была бы слишком неуместна, даже небезопасно на глазах у современного человека. Если из него кровь так течет, наверное, в море к не отвяжется. «Да еще голодного, усталого», — предположил Данила. Но это Полина уже не очень волновало. Главное, кит уплыл из ее жизни. Осталось только доехать до дома и убедиться, что дерево, простершее крону над пыжиком, устояло во время ветра. А там можно что-то решать с Даней, брать ситуацию в свои руки. Пора уже и ребенка заводить. Полина перевернулась на другой бок, лицом к Даниле, подложила под щеку ладони. «А как ты говорил, называется наш матрас? Вот этот?» Эксперт Синмат Хиперлайт Дуа.